И с ордером в руках три или четыре полицейских могли бы перевернуть вверх дном всю эту финансовую фирму и найти там свидетельство сутенерских делишек Рива, даже если у него хватило ума избавиться от ботинок с шестиугольниками на подошвах. Как только они раздобудут доказательства, то смогут запугать наглого сутенера. А именно это и нужно было, Линли. Он внимательно разглядывал снимки один за другим, выкладывая их на стол». Он все еще упорно выискивал в них хоть что-то полезное, когда в его кабинет ворвалась Барбара Хейверс. «Кошмарные дела, инспектор», — объявила она без всякого вступления. «Погодите, пока не услышите, что я нарыла». И она начала трещать о каком-то аукционном доме на Корк-стрит, о некоем Си-Туэле, о Сохо-сквер и Кинграйдер Продакшн. И тут, выходя из его квартиры, я вижу эту картину. Торжествующе заключила она. «Поверьте мне, сэр». Если бы вы хоть одним глазком взглянули на шедевры силы Томпсон в Баттерсе, то согласились бы, что это не может быть простым совпадением. То, что я случайно наткнулась на единственного человека в этом божьем мире, решившегося купить одну из его картин. Она плюхнулась на стул, стоявший возле его стола, и сгребла разложенные фотографии, бегло просматривая их. Она добавила «Кинграйдер! Вот кто нам нужен!» «И я готова расписаться в этом кровью». «Если хотите». Линли уставился на нее поверх очков. «Что привело вас к этой мысли?» «Вы обнаружили какую-то связь между мистером Кинграйдером и архивными делами особого отдела Мейдана?» «По-моему, в вашем отчете не упоминалось». Он нахмурился, сомневаясь, что ему понравится ее ответ. Хейверс, как вы вышли на Кинграйдера?» Отвечая, она продолжала старательно изучать фотографии, но тараторила, как заведенная». «Дело было так, сэр. В квартире Терри Коула я подобрала одну визитную карточку. С адресом, разумеется. И я подумала... Ну, я понимаю, что мне следовало сразу отдать ее вам, но это вылетело у меня из памяти, когда вы отослали меня обратно к архивам. А вчера по окончании отчета у меня образовалось немного свободного времени и...» Она помедлила, глядя на снимки. А когда, наконец, подняла глаза, то выражение ее лица изменилось, став менее уверенным. И поскольку у меня была карточка с адресом, я заехала на Сохо-сквер, а оттуда на Крок-стрит и... Черт возьми, инспектор, какая разница, что именно привело меня к нему? Кинг-райдер лжет. А раз он лжет, то мы оба знаем, что для этого может быть только одна причина. Ленли положила остальные фотографии на стол. — Я, кажется, чего-то не улавливаю. Мы установили связь между нашими двумя жертвами — проституцией и рекламой проституции. Мы достигли понимания относительно другого возможного мотива убийства. Обычная расправа сутенера над предавшими его девушками, одну из которых, кстати, он жестоко избил вчера вечером. Никто не может подтвердить алиби этого прохвоста на вечер вторника, кроме его жены, чье слово не стоит даже воздуха, который она сотрясает, делая свои заявления. «Нам осталось только найти исчезнувшее орудие убийства, и оно вполне может оказаться где-то в доме Мартина Рива. Итак, все это было точно установлено, Хейверс, и установлено, хотелось бы подчеркнуть, благодаря той полицейской работе, от которой вы, видимо, уклонялись в эти дни, и я был бы благодарен, если бы вы перечислили факты, позволившие вам сделать вывод, что Мэтью Кинграйдер и есть наш убийца». Она не ответила? Но Линби заметил, что ее шея покрылась красными пятнами. И сказал Барбара, «Надеюсь, что ваши заключения стали результатом активной деятельности, а не интуиции». Хейверс покраснел еще больше.